Дальнейшая дорога оказалась в относительно неплохом состоянии, в больших случаях серьёзного ремонта делать не пришлось. Даже лес слегка отступил в стороны. Правда, оказалось и в этой бочке мёда основательная ложка дёгтя. Солнце уже склонилось к закату, когда из головной машины внезапно дали сигнал экстренной остановки. Что там у вас? хватаю тангенту передатчика. Дозиметр при свистнул. Ни фига себе. Выпрыгиваю на дорогу и топаю в голову колонны. Только такого подарка нам и не хватало. Причину взбрикивания счётчика установили не сразу. Пока облачившись в соответствующую одежду, наши дозиметристы добросовестно наматывали круги по дороге и её окрестностям. Мы с ребятами ломали голову, прикидывая, откуда здесь могла появиться подобная напасть. Взрываться тут было нечему, каких-либо секретных хранилищ тоже не водилось. Во всяком случае, о них никто не знал. Совместный мозговой штурм, в котором пораци приняли участие и наши сотоварищи из Рудного, ни к какому выводу так и не привёл. Так что возвращение дозиметристов ждали буквально с мыслью затаив дыхание. Полоса загрязнения идёт отсюда, ткнув в карту карандаш, фронтом на юго-восток. Ширина его составляет около полутора километров. Фон стабилен, превышений естественного уровня значительные. Пребывание в зоне свыше 10 минут уже представляет угрозу для здоровья. Точнее, можем сказать после расшифровки показаний аппаратуры. Общие размеры загрязнённого участка порядка 4,5 на 1,2 км. Дорогу желательно проложить в объезд заражённого участка. Старший доциметрист поднял от карты раскрасневшееся селицо и протянул руку к пустому стакану. Из-за моей спины высунулась рука с фолягой. болкнул холодный чай, наполняя опустевшую ёмкость. Спасибо, кивнул дозиметрист. А собственно говоря, у меня всё. Откуда это здесь появилось? Не знаю, пожал он плечами. Наиболее вероятная причина осадки больше ничем такое пятно не создать. Скорее всего, это откуда-то из-под печёры занесло. И какие будут рекомендации? Объезд? Ведь обеззараживать это пятно муторное дело, да и смысла нет долгий хлопот на. Главное не зачем обозначить границы и расчистить просеку в обход заражённого участка гораздо проще. Ага. Алексей Николаевич, поворачиваясь к нашему инженеру. Вам и карты в руки. Займитесь объездом и маркировкой. В колонне отдых посменно. Организовать охранение, выделить людей в помощь инженеру Логинову. Доклад в рудный каждый час. И я тоже посплю. Имею наконец право или нет? Набегался, напрыгался, и даже настрелялся. Надо заспать всё это дело. Не спорю, Минута 200 и на ходу урвать удалось. Так тож на ходу. А вот чтобы спокойно с чувствами столкан, до да одежду снять. Тот, кто воевал, меня поймёт. Это иногда дорогого стоит по-человечески в мягкой постели поспать. Калин в дорогу выделил мне шикарный подарок. Классный немецкий двухслойный спальник. Судя по лейбэку, спать в нём было можно аж при минус -40 градусах. Мягкий, тёплый и уютный. Красота. Обережавшись к краю дороги, колонна затихла. Потрескивали остывая двигатели, что-то пощёлкивало в машинах, поскрипывали рессоры. Ушли в стороны посты охраны. И в колонии не стало заметно никакого движения. Только в той стороне, куда выдвинулись рабочие команды, слышалось порыкивание бензопил и треск падающих деревьев. Проснулся я сам и несколько минут лежал, смытриваясь в окно. Там виднелось очистившееся от облачков небо. Утро, похоже. Это к я не 3-4 часа прихватил. Совсем совесть потерял. С сожалением вылезаю из тёплого спальника, надеваю брюки и, прихватив полотенце, вываливаюсь наружу. На улице поутреннему свежо, дует лёгкий ветерок. Размахивая на ходу руками, бегу вдоль машин к цистерне с водой. На пути натыкаюсь на Логинова. Инженер спит, присев около колеса монстра мобиля. А что ж он так-то? На земле можно и внутрь залезть. Присаживается рядом и трогает его за плечо. Алексей Николаевич. А, да, что? Да ничего, ничего. Вы бы в машину поднялись, прохладно ведь. Он трёт щёки. Эй, да я вот присел всего на 5 минут. А то спите ещё. Что там у нас? Да в целом уже всё. Просек мы прорубили. Благо, что по пути полянки небольшие попались, ими воспользовались. Осталось только съезд досыпать, но этим уже занимаются. Мы-то и так пройдём, но вот прочий транспорт мне факт. Знаки поставили со стороны дороги, их хорошо видно. Идите спать. Это приказы, будьте любезны его исполнять. В обед разбудим. Ребят, накормили? Да, неклюдов всё обеспечил: горячую пищу и чай. Эй, ловкое это у него выходит. Мастерство не пропьёшь. А сейчас лести в кузов и на боковую. Умывшись, подбегаю к кухне. Она уже под парами. Вездесущий прапорщик что-то выговаривает молодому парню, сегодня на значенном ему в кухонный наряд. "Утро доброе, Виктор Михайлович". Приветливо машут рукой неклюдово. "Здравия желаю, товарищ майор", расправляя свои седые усы, отвечает прапорщик. "Завтрак готовите?" "А как же?" искренне удивляется он. "За зря что ли мы С собой эту штуку везём. Здесь он прав. Дебаты относительно необходимости тащить с собою сей агрегат были неожиданно продолжительными и упорными. Как ни странно, но оба наших пропалщика тут выступили единым фронтом за. И никакие мои аргументы в том, что это снизит нашу мобильность, Во внимание не принимались. Голодный боец далеко не убежит, поставил точку в нашем споре прапорщик Хметьяев. Вы, товарищ майор, часто кормёжка личного состава заведовали? Нет. Ну так душевно вас прошу, учитывать мнения профессионалов. Положили меня многоопытные прапоры на лопатки. Крыть было нечем. Извлечённые из танкового хранилища грозные изделия советского военпрома быстро расконсервировали и подготовили к маршу. Повезло вам. Между делом заметил Калин, чьи мастера готовили к маршу данный агрегат. В смысле, это вам переходный вариант кухни достался. На дровах и жидком топливе, хоть на угле, но всё работать может. Последующие экземпляры полегче были, ну и послабее, в том плане, что не так прочно сделаны. А чтобы эту штуку угробить, покачал он головой. Так я и представить не могу, что такое сотворить надобно. А немного засыпаете, Виктор Михайлович. Окинув взглядом пустыю тару из-под продуктов, спрашиваю я: Час назад до на свесть вышла колонна из пещеры. По нашим прикидкам встреча произойдёт часа через 3-4, возможно, и раньше. Но если мы им навстречу тронемся, а там почти 400 человек гражданских, в основном дети, кормить их сухпаем? Сдаюсь. Поднимаю обе руки вверх. Иван беднее. Ну, а сейчас-то что-нибудь мне перекусить найдёте? Он делает шаг в сторону. И я вижу, что на деревянном ящике пофырыкивает примус. А на примусе исходит паром чайник. Рядом стоит накрытой крышкой котелок. Вы ещё умываться побежали, как для вас еду разогреваться поставили? Благодарно хлопаю его по плечу и присаживаюсь на ящик. Гречка с мясом знакомый и привычный продукт. Но, несмотря на это, не менее желанный и вкусный. Уплетая, кажу за обе щеки, вижу, как кухни понемногу подтягиваются старшие машин. Одеты, заправлены, нича там не, чета мне. я вообще в майке сижу. Окинув их взглядом неклюдов вздыхает и жест там фокусника достаёт откуда-то ещё один чайник побольше